Все, что он помнил дальше, — это как дрожали его руки, когда он зажигал парафиновую лампу, и ужас, когда из темноты выступили лица епископа Честера и его жены. Не имея понятия, как объяснить свое неожиданное появление при таких обстоятельствах, лорд оставил приютивший его загородный дом на следующее утро до завтрака. Имя леди, находившейся с ним, осталось неизвестным, Мужчина еще мог как-то выкрутиться из подобной ситуации, а у женщины не было никаких шансов. Викторианское время знаменито своими двойными стандартами. Если юноша до женитьбы должен был обладать приобретенным сексуальным опытом, то девушки находились в неведении о жизни и особенно о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Их привлекательность и красота не могли компенсировать количество проблем и неприятностей, возникавших при ухаживании за ними. Их нельзя было любить и не нести ответственность за это. Во время мужской беседы в клубе, когда джентльмены в принятой тогда томной, неторопливой манере говорили о женщинах, упоминать имена девушек считалось дурным тоном. И если достоинства и недостатки замужних женщин со вкусом смаковались, Незамужние Ни никогда не попадали под микроскоп. Срывание бутона означало женитьбу. Если же соблазнитель был уже женат, то общество осуждало его до такой степени, что он мог потерять и положение в нем, и все имевшиеся ранее привилегии. Девушки приносили больше неприятностей, чем удовольствия. Они были склонны смотреть на любовника исключительно как на свою собственность, и не могли удержать язык за зубами, рассказывая о романе близким подружкам. Слишком много неудобств. Может быть, поэтому принц Уальский избегал романов с девушками. У него и без того было достаточно много проблем. Самый громкий роман случился у него с Леди Уорвик. Она была самой темпераментной и увлекательной из всех женщин ему знакомых. Она тратила свои собственные деньги, чтобы развлекать его а он страдал от ужасной ссоры, которая разгорелась между ним и адмиралом-лордом Чарльзом Берресфордом. Самый удачный роман короля Эдуарда VII был с мудрой и интеллигентной миссис Кэппелл. Среди ее потомков мы знаем Камилу, жену нынешнего принца Уэльского. О всех увлечениях Эдуарда было известно обществу, поскольку ежедневно он собственноручно записывал в своем дневнике имена каждого человека, с которым он встречался. Сын Виктории не хвалился своими победами и не стыдился их. Он относился к ним как к чему-то, само собой, разумеющемуся. Все вокруг считали за честь подобное внимание. Взойти на любовное ложе с принцем расценивалось как огромная привилегия. Его увлечения всегда были обставлены с королевской помпой и величием. Правила этой игры были очень строги. Ошибка избранницы означала изгнание. Если взглянуть на тогдашний двор с позиции игры в шахматы, то супруга принца Александра будет считаться королевой, в отличие от шахматной. Ее роль заключалась в том, чтобы не двигаться совсем, а стоять прямо в центре доски. Принц-король мог двигаться по разным направлениям, как ему вздумается. Незамужние девушки держались вне игры. но ну, а пешки, замужние леди, от которых напрямую и зависела вся игра, были ограничены в движении. Они должны блистать, лавировать и хранить секрет. Оставались ли они удовлетворены этой игрой? Без сомнения» никто не оказывался в великолепном окружении принца без собственного на то желания. Было довольно легко выпустить из этого круга и опять очутиться в скучной обыденности викторианского двора. Или экономить деньги, живя в далеком имении. Или поехать путешествовать за границу. Но все оказалось бесцветным после шумного, блистательного вечного праздника, окружавшего принца. Люди менялись — Но его подруги и друзья, к которым он обращался только по именам, оставались верны ему всю жизнь, поскольку он нуждался в них и со всей своей приветливостью привечал. Конечно, он не брезговал и тайными вылазками инкогнито, чтобы попользоваться гостеприимством бедного класса. Так делали все мужчины, удовлетворяя свою страсть гораздо более дешевым и беспроблемным путем. Однако позднее ему уже было и не по возрасту, и не по статусу прибегать к таким соблазнам. И присытившись и устав от постоянных проблем, связанных с приличным обставлением своих амурных дел, он перевел свои отношения с женщинами в дружеское русло, сохраняя при этом близость с Алисой Кеппел, которая была фавориткой до самой его смерти в 1910 году.